Актракт V. Пресса. Олимпийская хроника. Тайм, 18 февраля 1952 года. На прошлой неделе президент Олимпийского комитета Эвери Брендидж согласился с олимпийскими лидерами других стран. Лучше сказать, они согласились с ним в том, что советские спортсмены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 Зажёг олимпийский огонь. Русские участвуют в соревнованиях впервые после олимпийских игр 1912 года в Стокгольме. Двукратный чемпион олимпиады, капитан чехословацкой армии Эмиль Затопик бежит свою дистанцию с искажённым лицом и руками, вцепившимися в живот, как будто пытаясь побороть извержение кислых яблок. Американские и русские яхты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 неподалёку от своей военно-морской базы в Поркола. Лайф. На удивление всем, русские спортсмены вдруг начали демонстрировать дружелюбие и весёлый нрав. Смеются, дурачатся, объясняются на пальцах. Один советский пловец так сказал об этих странностях: "Мы здесь с миссией мира". Советский спорт. 15-е Олимпийские игры. Триумф советских гимнастов, абсолютный чемпион олимпиады Чукарин сказал: "Победа наших гимнастов убедительно доказала превосходство советской школы. Советский стиль, строгий и чёткий, с тщательно отработанными элементами, оказался наиболее прогрессивным". Руководитель советской делегации Романов рассказал о массовости советского спорта, о его основной цели: укреплении здоровья трудящихся об исключительной заботе партии и правительства. Три алых флага страны советов одновременно поднимаются на мачтах в честь знаменательной победы трёх советских спортсменок. Нина Ромашкова, Елизавета Багрянина и Нина Думбадзе стали сильнейшими в метании диска. Одёрженные победы Радует и наполняет гордостью сердца советских людей Лайф По сравнению с советской мускульной машиной Нацистские условия по подготовке спортсменов при Гитлере Были лишь мягкими каплями дождя В сравнении с ревом Волги Похожее на танк Тамара Тышкевич толкает ядро Вместе с дискоболкой Ниной Думбадзе Многочисленные женщины составляют главную олимпийскую надежду Советского Союза. Встреча спортсменов на территории советского лагеря Братания проходится с сравнительной элегантностью под бдительным наблюдением официальных представителей и под портретами Сталина. Одному американцу, обменявшемуся значками со своим русским соперником, советский чиновник сказал: Тебя посадят на электрический стул, если ты с этим значком пройдёшь по продорею. New York Times. Русские внезапно становятся дружелюбными. Их лагерь открывает ворота для гостей. Очевидно, официальное изменение политики. Гребец Клифорд Гойс говорит: "Мы у них были вчера. Я думал, мне тут уши отрежут, а вместо этого всё было просто здорово". Отличная компания. Русские подкузьмили американского прогуна в воду майора Сэма Ли. Ему подарили значок с голубем мира Пабло Пикасса и тут же сфотографировали его с этим значком. Бросовый значок с голубком нынче стал таким же коммунистическим символом, как серп и молот, когда кореец по происхождению Сэм Мили понял, что происходит. Он сказал советскому корреспонденту: "Эй, браток, что ты делаешь? Я ведь тоже в армии служу". Правда, выдающиеся успехи советских спортсменов, всеобщее восхищение в мире вызывают мастерство советских спортсменов, их моральные и волевые качества, дисциплинированность, дружеское отношение к соперникам. Советский спорт Демонстрируя высокие достижения, советская команда добивается общего первенства. По мнению западных журналистов, американской команде уже не удастся догнать советскую. Нью-Йорк Таймс. Олимпийский дух одержал хоть и небольшую, но победу, показав, что холодная война может уступить дорогу дружелюбию, если мистер Сталин и другие ускалобые жестяные башки в Москве разрешает проявление человеческой натуры. Русские пригласили американцев на ужин в свой лагерь. Подготовка была тщательная: специально привезённые шеф-повара, официанты в униформе, огромное количество великолепной еды. Портреты Сталина и членов Политбюро свисали со стен большого обеденного зала. Бокалы наполнялись крепким коньяком и водкой. Джи Вас кликнул пловец Стивенс. Я никогда такого и не пробовал. Потенцизирующая штука. Но ну, Абив Штекс сказал впечатлённый Бигунфилдс: "Какова говядина. Жалко, что мы даже не можем пригласить их в наш кафетерий", вздохнул гребец Саймонс. Советский спорт. Во втором среднем весе золотую медаль получил негр Паттерсон, США. В полутяжёлом весе Победителем стал негр Ли, США. В тяжёлом весе олимпийским чемпионом стал негр Сандерс, США. Руководитель советской делегации Романов подчеркнул многочисленные факты необъективного судейства, особенно в последние дни соревнований. Судьи незаслуженно присуждали победу некоторым американским спортсменам. Никакая ложь продажной буржуазной прессы не помогла идеологам поджигателей войны скрыть правду о советских людях, о миролюбии советского народа, о желании всех честных спортсменов мира стойко бороться за мир во всём мире. Нью-Йорк Таймс. Главным событием только что закончившихся в Хельсинки 15-ых олимпийских игр Оказалось, в участии в них огромной советской команды, несмотря на оторванность от мира современного спорта, русским удалось занять общее второе место, немножко отстав от американской команды. Правда, выдающаяся победа советской команды закономерна. Это естественный итог огромного внимания и заботы партии. А в физическом воспитании советского народа олимпийская победа стала ещё одной победой нашего советского строя.